И значит, все, что произошло ночью, было бесцельно. Весь ряд случайностей, связанных одна с другой, рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, все это произошло только за тем, чтобы я мог уйти снова бесшумно и незаметно. Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать, я шел увлекаемой тайной, предчувствием неизвестного, поогаом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог. Если конец должен быть, дверь откроется. Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул как порох от угля. В самом деле я еще не пробовал открыть дверь. Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта. Новый прилив возбуждения вслынул. Я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали, растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, Я вытащил портсигар и стал курить. Прошла минута, другая, табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но также напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное всеми буквами. Какой мог быть конец? Я представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам, Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня. Вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо. Обстановку средней руки, самое большее лица спящих. И так, постояв минут пять в потемках, с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда напрашивались два заключения. Первое – входить незачем. И второе – конца не будет. И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника как ветер клочок бумаги. Я подшёл к двери с дерзостью отчаяния, страстным желанием войти и убедиться, что ничего нет. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение к отступлению, простое бессознательное движение мысли к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знаменение и же желание там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания. И когда наконец ясная, твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела, почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я знал, что будет. Несомненным действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Е неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия. Тогда, против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел пространство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного, материю в ее наивысшей красоте сочетаний, движущиеся узоры линий, изящество, волнующее до слез, свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений и бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ. момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял, так же на лестнице был мал, как движение крыльев стрижа порхающего над озером. Я с трудом уловил его, и, погрузившись в себя, замер от ожидания. Ключ был в моих руках, маленький медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном нагретом воздухе. Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор. Я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя я не прикасался к стенам.